Сложные предложения делятся на две группы – союзные и бессоюзные. Простые предложения в составе сложного на письме разделяются запятой. Налетел ветер, запятая, и затрепетало листьями осинга. Неслись мимо леса, запятая, мелькали реки. Пунктограмма номер четыре запятая между простыми предложениями в сложном знак разделения для употребления этого знака есть очень яркий опознавательный признак наличие двух или более грамматических основ кроме того в союзном сложном предложении опознавательный признак союз он оформляет связь между простыми предложениями графически на письме Схема разбора сложного предложения выглядит так. Простые предложения в схеме обозначаются прямоугольниками. Их порядковый номер обозначается цифрами внутри прямоугольника. В схеме ставятся все знаки препинания и обязательно пишутся союзы между предложениями в союзном сложном предложении. Например, в ярком золоте день утопает И ручьи по оврагам шумят. Предложение сложное, союзное. Соединяет простые предложения. Союз И. Чертим два прямоугольника. Внутри первого цифра 1. Внутри второго цифра 2. После первого прямоугольника. Запятая и союз И. После второго точка. Первый и второй Прямоугольник. Соединены линией. Образец рассуждения. Ветер крепчал. И на востоке появились громады туч. В этом предложении две грамматические основы. Ветер крепчал. Первая. Громады появлялись. Вторая. Это союзное сложное предложение состоит из двух простых предложений, соединенных союзом И. Они разделяются на письме запятой. Союзы, соединяющие простые предложения в сложном. И, а, но. Слова, соединяющие простые предложения в составе сложного. Что, чтобы, потому что, где, когда, если, как.